Как отличить одну часть от другой? Предположим, вы сосредоточились на какой-то части, и тут возникает новое чувство. Естественный вопрос, исходит ли это чувство от целевой части или же от новой части. В подобном случае, как бы вы отличили одну часть от другой? Здесь нет однозначного ответа, так как часть не определяется каким-либо чувством. Например, если у вас есть грустная часть, грусть не является единственной ее отличительной чертой. Она может быть также сердитой или напуганной. И у вас может быть другая грустная часть. Часть не ограничивается определенным качеством, ролью или иным представлением, которое вы о ней составили. Так как же отличить одну часть от другой, ощущая их идентичность? Предположим, что вы установили контакт с грустной частью, а потом почувствовали обиду. Вы хотите понять, исходит ли обида от грустной или от иной части. Посторонний человек не в состоянии это узнать, и сугубо теоретически отличить их друг от друга невозможно. Это чисто интуитивное различие. Мысленно задав себе этот вопрос, вы можете погрузиться в эти чувства и понять, принадлежат ли обида и грусть одной и той же части. Вы почувствуете, две это части или одна. Или же вы можете спросить части, и они, возможно, дадут вам ответ. Если вы сверились внутренне и не получили ответа на этот вопрос, это значит, что вы не до конца установили связь с этой частью или частями. Продолжайте с ними работать, и вскоре вы определитесь.